Глава 6. Сообщение было загружено в унисферу через планетарный узел в Хемилее, небольшом глубинном аграрном городке на Вестувиде. Оно хранилось на одноразовом адресе 5 часов, времени достаточное для того, чтобы его отправитель сумел пересечь всё содружество. По истечении 5 часов сегмент отправителя был активирован, и программа доставила сообщение на адреса всех Л2 рецких унисферу.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 Кроме того, L-дворецкие автоматически уведомляли служебный интеллект, контролировавший протоколы маршрутизации, и те немедленно стирали раздражающие сообщения из всех узлов связи. По закону межзвёздного содружества, принятому в 2174 году, нарушителю грозил штраф за сообщение, полученное каждым L-дворецким, так что общая сумма штрафа редко оказывалась меньше пары миллиардов долларов.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 Это послание было подписано Эйприл Галар Халгард, двадцатилетней жительницей Солидада, частного мира, принадлежавшего династии Халгартов. Более 10 миллиардов Л-дворецких поместили его в папку с несрочными документами. Многие люди, получив сообщение от Халгард, открывали его из чистого любопытства. С началом видеозаписи становилось ясно, что это дроп.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 Использовался блок политических имитационных программ Формит 3004. Прошу прощения за неожиданное вторжение, произнёс мужчина. Но, как вам всем известно, на преследование нашей группы правительство тратит огромные суммы из ваших налогов. В нарушение Хартии содружества о свободе открытых собраний мне не позволено высказываться перед своими согражданами.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 Этот обычный приём создавал впечатление разговора с глазу на глаз. Как вы знаете, мы выступаем против Звёздного странника, против чужака, который, как мы утверждаем, в своих собственных целях активно влияет на политические круги содружества. И именно Звёздный странник спровоцировал миссию по исследованию пары Дайсона. Человечеству уже два столетия было известно об окутывании двух звёзд В будущем, когда откроется шестая зона космоса, мы сможем добраться до этих странных звёзд и начать их исследование. Так что же изменилось сейчас? Единственное наблюдение, подсказавшее, что оболочка не состоит из твёрдой материи, а является силовым полем. Почему же это обстоятельство изменило политику содружества, проводимую столетиями? Говорящий сокрушённо покачал головой.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 Камера снова вернулась в кабинет, обеспечивая зрительный контакт с говорящим. Почему не были проведены общественные слушания? Этого не хочет Звёздный странник. Откуда такая срочная потребность посетить пару Дайсона? Этого хочет Звёздный странник. Зачем ему это надо? Подумайте вот о чём. Звёздный странник прошёл по галактике сотни световых лет.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 оранжевого карлика Малого Льва, который в свою очередь имел компаньона Микрольва, красного карлика. Эта примечательная тройка, расположенная в 70 световых годах от Солнца, привлекла к себе внимание своей необычностью. Затем в 2097 году Какато открыла там пригодную для жизни планету, находившуюся вдали от основной орбиты, и окрестила её Августой. Нейджел Шелдон наконец получил возможность, которую так долго ждал. В те дни межзвёздное содружество людей ещё только образовывалось, и Фон на Земле издавала первую партию всемирных законов об окружающей среде. Поскольку Ригул находился в стратегически важном месте для распространения сети КАКаТ в уже намеченную вторую зону, Нейджел закрепил планету за компанией.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 Потом и коровью пробивавшиеся по служебной лестнице своей компанией, постепенно, при каждом омоложении, меняя свою внешность с единственной целью обойти соперников. Некоторые проводили здесь только одну жизнь. Некоторые предприниматели, надрывавшиеся на работе ради раннего омоложения и впоследствии добивавшиеся успеха. Но основная масса людей проводила здесь от 60 до 90 лет. За это время они успевали заработать достаточно средств, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь на нормальной планете. Кое-кто даже обзаводился семьями. Дети были единственными, кто не работал на Августе. Но они получали слегка искажённое представление об остальном содружестве, веря, что оно состоит из романтически устроенных планет, где все живут в уютных посёлках, составляющих огромные конгломераты.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 После очередного поворота Howel Avenue пошла параллельно восьми предельно загруженным железнодорожным путям. Эти линии соединяли главные промышленные районы с планетарной станцией Какате, находившейся в 100 милях к северу и в 200 милях дальше от берега моря. Тяжеловесные DVA5 с термоядерными генераторами день и ночь тащили по ним грузовые поезда в милю длиной. Эти левиафаны странствовали по всей планете, совершая трёхнедельные переезды с других континентов и пересекая все имеющиеся равнины, или уж потом попадали на перешеек в северо-восточной оконечности синебы, соединявший континент с соседним материком. В их вагонах перевозились все виды сырья, доступного в земной корьё и добываемого в сотнях колоссальных кратеров открытых шахт. образованных АЭК по всему миру. По объёму перевозок с ними могли соперничать только нефтепроводы, перекачивающие нефть с зрец с десятков нефтяных полей и управляемых той же АЭК. Форт-Саммер пронёсся по широкому тоннелю под грохот идущего по верху грузового состава, направляющегося вглубь континента.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 Теперь они настолько выросли, что ветви смыкались над серединой улицы, превратив её в зелёную аллею и создавая ощущение уединения для её жителей. На нижних ветвях висело множество ленточек флажков с серебристо-голубой эмблемой футбольной команды Августы. На повороте к дому Самир привычно зашуршал красно-коричневыми обломками коры, упавшими из деревьев и скопившимися в водосточной канавке.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 И матово-чёрные желюзи кондиционеров под кровельными желобами с тускло-оранжевыми кромками. Жёлтые и алые плетущиеся розы, сильно поражённые ложной мучнистой росой, закрыли всю южную стену и явно нуждались в обрезке. Бледно-голубая лоза катарица запустила присоски в торцевую стену двухдверного гаража. За ней тоже надо присматривать.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 Ещё один повод для ежедневной тревоги заключался в его страхе не застать её однаж вернувшись домой. А что, похоже, она спустилась вниз и взяла его за руку. Я видел и суму убийц с более жизнерадостными минами. Извини, я опоздал, опять на работе неурядицы. Он вдруг осознал, что Лис никогда не задерживалась на работе, может из-за более высокой квалификации. Он ненавидел вспоминать о её опытности, которая достигается десятилетиями, тогда как сам он прожил совсем немного. Пойдём, сказала она, открывая дверцу Саммера. Тебе необходимо выпить. И Марти уже здесь. Да, я уже понял, он кивнул в сторону Кади. Она заботчиво нахмурилась, глядя, как муж выбирается из машины. Ты в порядке, милый? Ну, думаю, это офисный интерфейс вызывает у меня головную боль. Или вся ОС отоировка начинает барахлить. Марк, ты должен пожаловаться. Нельзя же каждый день возвращаться домой в холодном поту от головной боли. Если система не в порядке, они обязаны её отрегулировать. Хорошо. Ну ладно, я поговорю с контролёром. У него же, гляна, не понимает, чем это может закончиться. стоит ему поднять шум, как его тут же занесут в чёрный список. Нельзя быть таким параноиком, сказал он себе. Но это было так трудно. Его отец сидел в шезлонге в патио, примыкающем к бассейну. Марти Вернанну исполнилось 180 лет, и прошло ещё только 8 месяцев с последнего омоложения. Физически он выглядел как младший брат Марка.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 Папа, я уже могу достать дно. Смотри. Мальчуган надул щёки, опустил голову под воду и энергично забил ногами. Марк помахал рукой мелькающим в воздухе пяткам. Лис положила ему на руки малышку Сэнди. Из тугого свёртка ему блеснула влажногубая улыбка. Марк тоже улыбнулся и поцеловал дочку. Маленькие ручки потянулись к его лицу.